Газа лежала на таком же расстоянии к югу от Сидона, как и Герар, но располагалась на побережье. Другими словами, судя по данному здесь описанию, протяженность Ханаана с севера на юг всего 240 километров. Это немного по современным меркам, но вполне достаточно для эпохи, когда люди в основном передвигались пешком. Итак, протяженность Ханаана в направлении север-юг определена. Далее следует определить протяженность в направлении запад-восток. Садом, Гаморра, Адма и Цеваим располагались в юго-восточной части Ханаана. Точное местоположение их неизвестно, потому что эти пункты в давние времена исчезли с лица земли, в результате какого-то бедствия. Оно описано в 19 главе книги «Бытие». Предположительно, указанные города существовали в районе Мертвого моря. Некоторые исследователи считают, что именно воды Мертвого моря, продвинувшегося на юг, их и поглотили. И случилось это в результате наводнения, вызванного землетрясением или извержением вулкана. Крупный природный катаклизм вполне мог навеять библейскую легенду о разрушении городов. Если мы допустим, что Садом располагался где-то к югу от Мертвого моря, тогда широтная протяженность Ханаана от Газы до Содома составит примерно 100 километров. Лаша упоминается в Библии только в этом месте, и местоположение ее неизвестно. Возможно, однако, что имеется в виду город Лаши, позднее получивший имя Дан. Он располагался примерно в 43 километрах к юго-востоку от Сидона. Если это так, то Ханаан, судя по данному описанию, представлял собой территорию прямоугольных очертаний на юго-восточном побережье Средиземного моря, площадь которой составляла приблизительно 25 тысяч Квадратных километров. Стих двадцатый. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Стих двадцать первый. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова с родословными Иофета и Хама покончено, и теперь табель народов принимается за Сима. Сим здесь изображен как предок Евера, эпонемического родоначальника всех евреев, в том числе и израильтян. Особо подчеркивается, что Сим был старшим братом. Стих 22. Сыны Сима Елам, Ассур, Арфаксат, Лут, Арам и Каинан. Елам, Элам – это древнее государство, располагавшееся у северной оконечности Персидского залива, к востоку от Тигра. Оно известно с шумерских времен. В течение всей ассирийской эпохи успешно соперничала со всеми претендентами на господство в двуречье. Ассур ⁇ это, разумеется, Ассирия. В данном месте жреческий кодекс изображает эпонимического предка ассирийцев потомком Сима. С лингвистической точки зрения это более точно, чем ассоциировать его с ним родом, которого яхвест одиннадцатью стихами ранее изображал потомком Хама. Неясно, что обозначает имя Арфаксад. Это единственное имя в данном стихе, которое не отождествляется с конкретным народом, и единственный из пяти сыновей Сима, который является прямым предком израильтян. Начиная с Сифа, это первый случай, когда предок Израильтян представлен не старшим сыном в семье. Арфаксат Третий сын. Луд обычно ассоциирует с Лидией, но Лидия, как уже говорилось 20 стихов назад, отождествляется с Магогом. К тому же правильнее предположить, что лидийцы должны вести свой род от Иофета, а не от Сима. Но кого тогда олицетворяет Луд, это загадка.